Вот, пристроив на колене громадный цилиндр с низкой тульей, сидит скрабсол, поставщик дегтя, который, по выражению Хеммингса, является на собрании только, чтобы устроить какую-нибудь гадость. Сварливый старик с красным лицом и массивной челюстью. Дальше его преподобие мистер Бомс, всегда предлагающий вынести благодарность председателю, в которой неизменно выражается надежда, что правление не забывает о воспитании христианского духа в своих служащих. У мистера Бомза был благой обычай ловить кого-нибудь из членов после собрания и воспрашивать, каковы перспективы на будущий год. В зависимости от ответа, мистер Бомз в ближайшие же две недели покупал или продавал парочку акций.